Наталья Калинина, «Седьмой мост», роман, серия «Мистический узор судьбы», Москва, издательство «Э», 2017 год, категория 16+. Пролог «Полковнику никто не пишет, полковника никто не ждет» горланил Василий, фальшиво подпевая саундтреку культовому фильму «Брат-2». Героя блокбастера Данилу Багрова Василий уважал, считал его правильным пацаном, фильм посмотрел раз в пятнадцать, частенько представлял себя на месте Багрова, но в жизни все же мечтал о более скромной роли дальнобойщика. Василию Орешкину исполнилось 27 лет и шесть из них он провел за баранкой «Газели», трудясь в должности водителя маршрутного такси в областном городе. Работа была хорошей, любимой, но, окружа шесть лет по одним и тем же улицам, складывающимся в маршрут «23К», Василий чувствовал себя карусельной лошадкой. Однообразные пейзажи, примелькавшиеся лица пассажиров, одна и та же частота радио, повторяющиеся из часа в час песни — Все это порядком осточертело. Все чаще и чаще возникали мысли о том, что надо бы что-то изменить в этих замкнутых в кольцо буднях, сойти из деревянного диска карусели, отправиться по вольным дорогам за рулем уже не раздолбанной газели, а внушающей уважение своими габаритами фуры. Мир посмотреть, себя показать. Дорога была пустой и прямой, без поворотов, без спусков и подъемов, раскатывалась ровно, словно рулон сукна. Диск с музыкой из фильма «Брат-2», бесконечная лента лесопосадки, безоблачное небо с алой полосой заката на горизонте — И так легко вообразить, что сидит Василий не за рулем микроавтобуса со снятым на время выходным номером маршрута, а крутит баранку огромной машины. И едет не в деревню к тетке невесты пособить той с переездом в город, а везет ценный груз куда-нибудь в страны Европы. Проскакав по выпуклостям и выбоинам растрескавшегося асфальта под возмущенное дребезжание плохо пригнанных дверей, газель удовлетворенно притихла, когда выехала на очерняющий новым покрытием участок пути и покатила настолько плавно, насколько позволяли ей преждевременно износившиеся рессоры. Василий никогда не ездил по этой дороге, если и уезжал из города, то не забирался так далеко, почти до границы с другой областью. Оксана невеста объяснила, как добраться до места, но, несмотря на это, Василий волновался, не сбился ли он с пути. И только увидев указатель с названием деревни «Кедровники», упомянутой девушкой в качестве ориентира, приободрился. Ему оставалось проехать населенный пункт, пересечь длинный мост и свернуть на втором повороте в деревню Глухари, где и проживала тетка. За окном уже мелькали уныло поблескивающие непромытыми окнами деревянные домики деревеньки вытянувшиеся вдоль трассы, когда Василий увидел голосующую девушку. Что-то в облике незнакомки показалось ему странным, неправильным, Парень затормозил на обочине, перегнулся через пассажирское сиденье и открыл дверь. «Куда тебе, подруга?» Девушка не ответила. Молча подобрала юбки длинного белого платья и, уже заняв место рядом с Василием, неопределенно махнула рукой. «Прямо?» — переспросил парень. И девушка кивнула. Только сейчас, разглядев пассажирку, Василий понял, что в ее облике показалось ему необычным — Одета она была в свадебное платье, изрядно испачканное и местами разорванное. Подол до черноты выморан землей, юбка, оказавшаяся намокшей. Здесь Василий очень удивился, потому что уже несколько дней стояла сухая погода. Также до пояса измазана грязью. На лейфе кое-где оторвались стеклянные бусины, и ниточки, торчавшие на их месте, потемнели. Свадебная прическа девушки растрепалась — Украшенный шпильками со стразами пучок съехал набок, выбившиеся из него волосы повисли неряшливыми сосульками. Личико невесты было миловидным, но его привлекательность портила гротескно размазавшаяся косметика и сильная бледность. «Эй, -э, сестра, кто ж тебя так?» Только и смог вымолвить потрясенный Василий, нажимая на педаль газа. Незнакомка не ответила, лишь зябко поежилась и потерла ладонями оголеные плечи. Похоже, ее знобило, несмотря на июльскую жару, почти не спавшую к вечеру. «Замерзла? Ну ты даешь!» Он остановил машину, нагнулся и вытащил из сумки, стоявшей в ногах у пассажирки, джинсовую куртку, взятую на случай вечерней прохлады. «На, укутайся!» — сказал Василий, набрасывая джинсовку на плечи девушки. Та опять промолчала, лишь кивнула в знак благодарности. Но даже не повернулась, продолжала отрешенно смотреть прямо перед собой. Парень еще раз бросил взгляд на притихшую незнакомку и покачал головой. «Бедняга! Что же с ней приключилось?» «Сбежала из-под венца, как героиня Джулии Робертс?» «В какие передряги попала? Может, упала куда? В ту же речку, например?» Или ее, кто, не дай бог, избил и обидел? — Да нет, следов побоев не видно. — Что с тобой случилось, сестра? — снова спросил Василий. Но девушка без слов покачала головой. По ее щеке поползла слеза, но она ее даже не смахнула. — Ладно, не хочешь, не говори. Хотя, может, тебе к врачу надо или в милицию? Я, если что, сопровожу. Пассажирка вновь отрицательно качнула головой. Еще пару минут ехали в напряженном молчании. «Во что я обвязался, запоздало, думал Василий, не зная, как поступить. Девушка не говорила, куда ее вести, но дорога пока шла без ответвлений. Когда они миновали последний дом и указатель с перечеркнутым названием деревни, невеста встрепенулась, подалась вперед и принялась напряженно вглядываться в дорогу. Кажется, скоро попросит остановить. С некоторым облегчением подумал парень. «Поворачивай!» Вдруг тихо вымолвила пассажирка. Василий бросил на нее недоуменный взгляд. Дорога все так же раскатывалась сукном, шла прямо, без поворотов. «Поворачивай!» Настойчиво уже громче повторила девушка, и вдруг, срываясь на визг, закричала «Сворачивай! Сворачивай!» И в этот момент на дорогу прямо под колеса выскочила невесть, откуда взявшаяся кошка. Василий, чтобы не наехать на нее резко, вывернул руль. Машина сделала крутой вираж и съехала правыми колесами в колею. Василий стукнулся головой и на какое-то время потерял сознание, будто кто-то выключил свет. А когда открыл глаза, не сразу понял, где находится и что произошло. Он лежал на боку в неудобной позе, нелепо задрав ноги. Над головой будто люк, виднелось окно, и в нем кусочек потемневшего неба. «Перевернулся», — догадался парень. Кое-как ему удалось выбраться из заваленной на правый бок газели. И только очутившись на воздухе, вспомнил о странной пассажирке. «Девушка», — метнулся Василий обратно к микроавтобусу, С запозданием, понимая, что находись пассажирка в кабине, он бы придавил ее своим телом. Выбраться самостоятельно при таком раскладе она не могла, но, однако же, непонятным образом исчезла. Василий почувствовал неприятный холодок вдоль позвоночника. Приключение ему явно не нравилось. Может, он уснул за рулем, и незнакомка в испорченном свадебном платье ему лишь приснилась. Хотелось бы так думать» но Василий обнаружил в кабине машины свою джинсовую куртку, которую, как помнил, упаковал в сумку, а потом вытащил, чтобы укутать ею озябшую девушку. «Чертовщина какая-то!» — пробормотал парень и поежился, как совсем недавно невеста. Но раздумывать над загадочным происшествием не стал, так как услышал шум приближающейся машины. «Стой, стой!» — закричал он, бросаясь к дороге, и размахивая руками. Через час его газель вытащили из кювета. О том, что произошло, Василий умолчал, так как до сих пор не был уверен в том, что пассажирка ему не померещилась».